Глава вторая. Рис. Принцесса Бриджит фон Ашеберг, Эльдорская, меня прикончит. Если не в буквальном смысле, то мои терпения и рассудок уж точно. В этом не оставалось никаких сомнений. Хотя мы сотрудничали всего две недели. Меня еще никогда так не раздражал ни один клиент. Несомненно, красивая. Не лучшее качество с точки зрения моего положения. И очаровательная со всеми, кроме меня. Она оказалась королевской занозой в моей заднице. Когда я говорил «направо», она шла налево. Когда я говорил «уходим», она оставалась. Она спонтанно посещала многолюдные мероприятия, к которым я не успевал подготовиться, и относилась к мерам безопасности как к чепухе, а не Необходимости. По словам Бриджит, так все работало с Бутом, и проблем не возникало. Я ответил, что я не Бут, и мне абсолютно плевать, что она делала или не делала, когда была с ним. Теперь главное я. Она отреагировала не лучшим образом, но мне было все равно. Моя цель не титул мистера Конгениальности. Моя цель — сохранить ей жизнь. Сегодня мы отправились в самый переполненный бар Хазелбурга. Половина тайра явилась в крипту за коктейлями по пятничной акции, и количество посетителей явно превышало вместимость. Громкая музыка, громкие люди. Все, что мне нравится меньше всего. И, видимо, больше всего нравится Бриджет. Судя по тому, с каким упорством она сюда стремилась. Итак. Ее рыжеволосая подруга Джулс глянула на меня, поднеся к губам бокал. «Ты был морским котиком, да?» «Да. Я не куплюсь на ее игривый тон и легкомысленные манеры. Я раскопал личные истории всех подруг Бриджит, как только вступил в должность. И знал, Джулс Эмброуз куда о чем кажется». Но Бриджит она не угрожала. Поэтому я помалкивал о том, что она сделала в Огайе. Меня та история не касалась. «Обожаю военных», — промурлокала она. «Он бывший военный». Бриджит опустошила бокал, не удостоив меня ни единым взглядом. «Кроме того, он для тебя староват. Один из немногих случаев, когда я был готов с ней согласиться. Мне был всего тридцать один год, древним никак не назовешь». Но я сделал и увидел достаточно дерьма, чтобы чувствовать себя древним, особенно по сравнению с наивными студентами, у которых еще даже первой настоящей работы не было. Я никогда не был наивен, даже в детстве. Я поднялся из самой грязи. Тем временем Бриджит сидела напротив меня, словно принцесса из сказки, которой она и являлась большие голубые глаза и пухлые розовые губы, лицо в форме сердечка, идеальная алебастровая кожа, золотые волосы, свободными волнами, не спадающие на спину. Черный топ открывал ее гладкие плечи, а в ушах блестели маленькие бриллианты. Молодая, богатая и знатная. Моя полная противоположность. А «Вот и нет. Мне нравятся мужчины постарше». Джулс улыбнулась еще шире, снова оглядев меня с головы до ног. «А ты хорош!» Я не стал улыбаться в ответ. Я не настолько глуп, чтобы флиртовать с подругой А С Бриджет и без того хватало проблем. «Оставь человека в покое», — рассмеялась стала «Учится на факультете дизайна одежды и коммуникаций». Дочь юриста по делам экологии и начальница штаба секретаря кабинета министров. Звезда соцсетей. В мозгу прокрутилось все, что я о ней знал, пока она фотографировала свой коктейль, прежде чем сделать глоток. «Найди кого-нибудь своего возраста». «Парни моего возраста скучные, я знаю». Встречалась с несколькими. Джул спихнула локтем Аву последнюю из близких подруг Бриджит. Не считая непристойных выходок Джулс, они были вполне приличной компанией. Явно лучше подруг голливудской старлетки, которую я охранял три мучительных месяца. И за это время передо мной светили гениталиями чаще, чем за всю мою жизнь. «Кстати, о мужчинах постарше. Где твой приятель?» Ава покраснела. «Он не сможет прийти». «У него видеоконференция с бизнес-партнерами из Японии». «Уверенно, сможет», — возразила Джулс. «Ты в баре в окружении пьяных, возбужденных студентов?» «Странно, что он мне...» «О, помяни черта, вон он». Я проследил за ее взглядом. Высокий, темноволосый мужчина пробирался сквозь толпу тех самых пьяных, возбужденных студентов. «Зеленые глаза» безупречный наряд и ледяное выражение лица, по сравнению с которым замерзшая тундра Гренландии покажется тропическим раем. Алекс Волков. Его имя и репутация были мне известны, хоть я и не знал его лично. В определенных кругах он был легендой, фактически генеральный директор крупнейшей в стране компании по недвижимости. Связи компромата Алексу вполне хватало, чтобы свергнуть половину конгресса и обанкротить половину компаний из рейтинга Fortune 500. Fortune 500 список 500 крупнейших компаний США по размеру выручки, составляемый журналом Fortune. Я ему не доверял, но он встречался с одной из подруг Бриджит, а значит, его присутствие было неизбежным. Увидев его, Ава А Алекс, я думала, у тебя видеоконференция. Мы рано закончили, и я решил заскочить. Он быстро поцеловал ее в губы. Я люблю, когда я права, а права я практически всегда. Джулс хитро глянула на Алекса. Алекс волков в студенческом баре? А вот уж не думала, что доживу до такого. Он ее проигнорировал. Музыка сменилась с мягкого R&B на ремикс последнего радиохита, и бар сошел с ума. Джулс и Стелла вскочили со стульев и поспешили на танцпол. И Бриджит отправилась за ними, но Ава осталась на месте. «Ребята, идите, я посижу здесь». Она зевнула. «Я немного устала». Джулс посмотрел на нее с ужасом. «Но сейчас только одиннадцать?» Она повернулась ко мне. «Рис, потанцуй с нами. Нужно как-то компенсировать это непотребство». Она показала жестом на Аву, прижавшуюся к Алексу, который заботливо обнял ее за плечи. Ава закатила глаза. На лице Алекса не дрогнул ни один мускул. Я видал льдины, проявлявшие больше эмоций. Я остался на месте. Я не танцую. Ты не танцуешь. Алекс не поет. Сплошное веселье, — простонала Джулс. Бридж, сделай что-нибудь. Бриджит глянула на меня и сразу отвела глаза. «Он на работе». «Неужели тебе мало нас со Стеллой?» Джулс согласно вздохнула. «Достаточно. Не дави на мое чувство вины». «Я научилась этому тонкому искусству в школе для принцесс». Бриджит потащила подруг на танцпол. «Пошли». Как и следовало ожидать, Ава и Алекс вскоре уехали. Я остался за столиком один и поглядывал то на девушек, то на остальных посетителей бара. Во всяком случае, пытался. Мой взгляд возвращался к Бриджит и только к ней. Чаще, чем мне хотелось бы. И не только потому, что она была моей клиенткой. Как только Кристиан сказал мне о новом назначении, я сразу понял, с ней возникнут проблемы. Сказал, а не спросил, потому что Кристиан Харпер давал приказы, а не делал предложения. Но наша история позволяла мне при желании отказаться а мне чертовски этого хотелось. Охранять принцессу Эльдоры, когда я не желал иметь с Эльдорой никаких дел, худшая идея за всю историю древних идей. А потом я увидел фотографию Бриджит, и меня зацепило что-то в ее взгляде. Возможно, намек на одиночество или ранимость, которую она пыталась скрыть. В любом случае, этого хватило, чтобы я согласился — пусть и скрипя сердце. И вот, пожалуйста, теперь я встрял с подопечной, которая меня едва терпит, и это взаимно. Ларсон, ты чертов придурок. Но как бы меня не бесила Бриджит, следовало признать, сегодня я наблюдал за ней с удовольствием. Широкая улыбка, сияющее лицо, глаза, блестящие от смеха и озорства. Никакого одиночества, которое я заметил на снимке от Кристиана. Она подняла руки, принялась покачивать с бедрами в такт музыке, и мой взгляд задержался на обнаженной коже ее длинных, гладких ног. Прежде чем отвести его, я сжал зубы. Мне приходилось охранять многих красивых женщин, но когда я впервые увидел Бриджит лично, я отреагировал так, как не реагировал ни на одну из предыдущих клиенток. Кровь закипела. Член затвердел. Мне до боли захотелось провести рукой по ее золотым волосам. Это произошло интуитивно, неожиданно. Я чуть не отказался от работы, не успев начать. Ведь страсть клиентки ничем хорошим закончиться не может. Но гордость победила, и я остался. Понадеявшись, что не пожалею. Джулс и Стелла что-то сказали Бриджет. она кивнула, и они ушли, по моему предположению, в уборную. И уже через две минуты какой-то студент в розовом поло направился к Бриджит с целеустремленным видом. Мои плечи напряглись. Я поднялся с места, как только студент подошел к Бриджит и прошептал что-то ей на ухо. Она покачала головой, но он не ушел. Внутри меня зашевелилось нечто темное. Если я что-то и ненавидел, так это мужчин, не понимающих гребаных намеков. Студент потянулся к Бриджит. Она убрала руку, прежде чем он успел прикоснуться, и сказала что-то еще, на этот раз с менее дружелюбным выражением лица. Его лицо превратилось в уродливую гримасу. Он снова потянулся к ней, но прежде чем он до нее дотронулся, я встал между ними, отрезав путь. Какие-то проблемы? Студент явно не привык слышать «нет», благодаря папочкиным деньгам, и был то ли слишком тупым, то ли слишком высокомерным, чтобы понять. Его лицо в нескольких секундах от таких изменений, которые не сможет исправить даже пластический хирург. Никаких проблем, я просто предложил ей потанцевать. Студент смотрел на меня так, словно подумывал бросить мне вызов. Явно тупой. Я не хочу танцевать. Бриджит вышла из-за моей спины и свысока посмотрела на студента. И я сказала тебе уже дважды, не заставляй повторять в третий раз. Тебе не понравится то, что за этим последует. Иногда я мог забыть, что Бриджит — принцесса. Например, когда она фальшиво пела в душе. Она-то думала, будто я не слышу. Или всю ночь готовилась к экзаменам за кухонным столом. Но только не сейчас. Она буквально излучала ледяную царственность, и мои губы невольно изогнулись в мимолетной восхищенной ухмылке. Уродливая гримаса студента не исчезла, но у нас было численное преимущество, и он это понимал. Он отступил, пробормотав себе под нос. Тупая сука. Судя по порозовевшим щекам Бриджит, она его услышала. К сожалению для него я тоже. Он не успел сделать и пары шагов, когда я схватил его с такой силой, что он ахнул. Одно правильное движение за пестем, и я мог бы сломать ему руку, но парню повезло. Я не хотел привлекать внимание. «Пока что». «Что ты сказал?» В моем голосе послышались опасные интонации. «Мы с Бриджит не слишком друг друга жаловали, но это не давало окружающим права ее обзывать. Не при мне». Вопрос принципа, элементарных правил чертового приличия. Ничего. Крошечный мозг студента, наконец, осмыслил ситуацию, и его лицо покраснело от ужаса. Я так не думаю. Я усилил хватку, и он захмыкал от боли. По-моему, ты оскорбил даму, используя очень плохое слово. Новое сжатие — еще один стон. И думаю, тебе стоит извиниться, чтобы... Не обострять ситуацию. Как считаешь? Мне не понадобилось уточнять, что именно значит обострять. Прошу прощения. Промемлил студент в сторону Бриджит, которая глянула на него с ледяным видом. Она не ответила. Я не слышал, сказал я. В глазах студента мелькнула ненависть, но ему хватило мозгов не спорить. Прошу прощения. Повторил он громче. За что? За то, что назвал тебя... Он опасливо глянул в мою сторону, что назвал тебя плохим словом. «И?» — продолжил я. Он озадаченно нахмурился. В моей улыбке угрозы было больше, чем юмора. «Скажи, прости, что был конченным идиотом, который не умеет вести себя женщинами». Мне показалось, Бриджит проглотила сдавленный смешок, но я был слишком сосредоточен на реакции студента. Он выглядел так, словно хотел ударить меня свободной рукой, и мне этого почти захотелось. Забавно будет наблюдать, как он пытается дотянуться до моего лица. Я возвышался над ним сантиметров на двадцать, и у него были хиленькие ручки. Извини, что вел себя как конченый идиот, который не умеет обращаться с женщинами. Его переполняло негодование. Ты... «Принимаешь его извинения?» — спросил я Бриджит. «Если нет, мы можем выйти». Студент побледнел. Бриджит задумчиво склонила голову на бок, и у меня на губах вновь мелькнул призрак улыбки. «А она хороша». «Пожалуй», — сказала она, наконец, таким тоном, словно делала кому-то огромное одолжение. «Не стоит тратить время на кого-то столь малозначимого». Веселье чуть притушило жаркий гнев, бегущий по венам из-за слов студента. «Тебе повезло. Я отпустил его. Если еще хоть раз увижу, что ты докучаешь ей или другой женщине...» Я понизил голос. «Можешь начинать учиться делать все левой рукой, потому что правая работать не сможет. Никогда. А теперь иди». «Дважды повторять не пришлось». Студент сбежал, и его розовая рубашка мелькала в толпе, пока он не исчез за входной дверью. «Молодец!» «Спасибо», — сказала Бриджит. «Я рада, что ты с ним разобрался. Хотя печально, что без постороннего вмешательства он не понимал. Неужели моего нет недостаточно?» Она раздраженно подняла бровь. «Некоторые люди — идиоты, а некоторые — засранцы». Я отодвинулся в сторону, пропуская хихикающую компанию. — Сейчас тебе пришлось столкнуться с представителем обоих видов. Меня наградили робкой улыбкой. — Мистер Ларсон, похоже, мы ведем светскую беседу? — Неужели? — Похоже, конец света не за горами, — невозмутимо ответил я. Улыбка Бриджит стала шире, и будь я проклят, если от этого зрелища у меня внутри что-то не ёкнуло. «Не хочешь выпить?» Она кивнула головой в сторону бара. «За мой счет. Я покачал головой. «Я на посту, и я не пью алкоголь». На ее лице мелькнуло удивление. «Никогда?» «Никогда. Ни наркотиков, ни алкоголя, ни курения». Я видел, какой вред они могут причинить, и никогда не хотел пополнить эту статистику. Это не для меня. Судя по лицу Бриджит, она заподозрила, что я что-то недоговариваю. Но давить не стал, и я это оценил. Некоторые люди чересчур любопытные. «Простите, что так долго», — вернулась Джулс на пару со столой. «Ужасная очередь». Она смерила взглядом меня и Бриджит. «Все в порядке?» «Да, мистер Ларсон составлял мне компанию, когда вы ушли». Не моргнув глазом, ответила Бриджит. «Правда?» Подняла бровь Джулс. Как мило с его стороны. Ни я, ни Бриджит не проглотили наживку. Угомонись, Джулс, услышал я голос Стелла, пока направлялся обратно к столику. Ведь инцидент со студентом исчерпан, и к ней вернулись подруги. Присматривать за ней его работа. Чертовски верно. Это моя работа, а Бриджит — моя клиентка. Ни больше, ни меньше. Бриджит глянула на меня, и на долю секунды наши взгляды встретились, прежде чем она отвела глаза. Я сжал пальцы. Конечно, она меня привлекала, красивая, умная и с остальным внутренним стержнем. Разумеется, она меня привлекала, но это ничего не значило. За пять лет работы телохранителем я ни разу не пересек профессиональных границ и не собирался этого делать.